Глава сороковая. Властимир. Костер лениво потрескивал, выкидывая в небо снопы колких искр. Они летели высоко-высоко и терялись среди звезд, что сияли в эту ночь невозможно ярко. Впервые Властимир видел такое богатство. Даже в жарких южных пустынях небо всегда было затянуто дымкой. И вдруг ровно кто-то пыльное окошко начисто вытер. Полюбоваться бы, однако, помыслами князя владела прижавшаяся к груди забавушка. Властимир крепче подоткнул меховой полок накидки, чтобы ни один сквознячок не коснулся любимой. В ответ на это забавушка благодарно потерлась о его плечо. «Такое небо странное», — обронило едва слышно. «И все вокруг, будто бы я во сне. Ой...» Ахнула, когда Властимир легонько пощекотал девичий бачок. А если так, проснулась? Любава завозилась пуще прежнего. Стрельнула взглядом на загрудившихся у другого костра воинов и вет, не услышали бы. Властимиру уже было все равно. Пусть видят, кого их господин выбрал в жены. Рахима утешится золотом, да спасибо скажет, что не выгнали без подарков. Будто, почуяв его мысли, забава притихла. «Я слышала, что в твоем тереме случился пир, господин мой». Что ж он ждал этого разговора? Пока Мстива вязали до да раненую веду в чувство приводили, не до того было, теперь же не отвертеться. Он и не хотел. Пора им говорить о важном. Но только открыл рот, как на щеку легла теплая девичья ладошка. «Постой. Дай мне слово молвить». Забава вновь запнулась, вздохнула, а после... Взглянула на него решительно и строго. «Я знаю, что князю положено взять в жены девицу благородной крови. Ведь только от ее дитя будет считаться достойным трона». Властемир только бровь выгнул. «Ну и ну. Неужто Забавушка решила поиграть в смирную наложницу?» «Занятно». «И совет требует от тебя наследника», — продолжила Любушка. «Поэтому...» Снова вздохнула и понурила голову. «Поэтому твое дитя должно увидеть свет. И хоть не будет оно мне родным, а зла я ему никогда не сделаю, но и жену твою рядом терпеть не стану», — добавила твердо. «Или опять сбегу». Властимир чуть не расхохотался. «Сколь это мило видеть, как забава усмиряет гордость ради блага Северного Царства и пробует говорить, как должна не женщине, но правительнице». И что же, сама меня под бок южанки сунешь? Не мог удержаться, чтобы не подразнить. Но любимая клюнула, как рыбка на хлебный колобок. А то ты бы противился. Рахима хороша, а спору нет. И спереди и сзади есть на что глянуть. Ох, острые кулачки!» — засмеялся, почуяв тычок. «Но как мне с ней лечь, если с души воротит? Другую люблю, и она уже моего ребенка носит». С нежностью огладил пока еще незаметный животик. Забавушка вмиг перестала рваться на волю. Притихла под его рукой, а на щеках вспыхнул румянец. «Но совет... Совет примет ту, которую Лада благословила», — Громыхнул из темноты голос знахарки. Забавушка вздрогнула, а властемир покосился на лежавший рядом меч. Хоть вет они не прогнали, разрешив провести ночи вместе с дружиной, Однако князь хорошо помнил, кто его любимую чуть не выкрал. Старуха же, не стесняясь, проквыляла к костру и тяжело села прямо на снег. Пришла я попрощаться, князь. Да сказать слово другое, напоследок. Ну что ж, пусть говорит. Только падать ей в ноги и молить остаться никто не будет. По-хорошему, надо бы в застенки швырнуть, и все же властимир рассудил, что толку от этого нет. Знахарка чуть склонила голову, будто чуяла. Его терпение на исходе. Прежде всего я хотела бы сознаться, что Волхв не лгал. В моих силах было сберечь сестер Забавы. Любимая вся окаменела. Схватилась за его руку, как за спасение, однако остановить старуху не захотела. Но и пальцем не двинула, чтобы помочь девочкам. Этим хотела закалить сердце благословленное и поселить в ней ненависть к трусливому мужскому племени, особливо к тебе, князь. Тут настала пора власти мира стискивать зубы. Обругать бы, так ведь права, ведьма старая, струсил говорить, не нашел ладных слов. И все же я ошиблась, задумчиво проскрипела старуха. Не знаю как, но, глядя на вас, сворок отступил. И теперь вон, как звезды сияют, а тут, коснулась груди, больше не ноет. Исчез рубец, который веды получили после смерти Лады. Значит, скоро она вернется и наградит тебя, забава своей милостью. Ее воля заткнет рты лучше княжьего приказа. Любушка едва заметно кивнула. Однако продолжила молчать. Знахарка же поднялась, и, отряхнув перелатанные юбки, низко склонила голову. «Прости меня, Забава. Хотела я вернуть Ладу пуще всего на свете и забыла, что не жертвы ей надобны, а любовь». Вот тут Забавушка и подала голос. «Моя любовь не настоящая, сама говорила. Видимо, лишь криво ухмыльнулась. Не любовь, а влечение». Оно может быть само по себе, а может стать тем, из чего чувства родятся. И, обернувшись, к князю добавила. Уйду я в топе, князь. Рядом с Егиней пока буду. И, клянусь, никакой более вражбы против тебя и твоей семьи веды не сделают. Ветер тихонько зашелестел, унося клятву ввысь, к звездам. Властимир кивнул, и старуха исчезла меж толстых стволов, ни шороха, Ни скрипа. Забава же вытерла ладошками щеки, да и зарылась крепче в его объятиях. Так скучаю по ним. Аж в груди больно, — пожалилась ему. Властимир мог только гладить светлые кудри и шептать слова утешения. Наверняка Лада позаботится о ее сестрах. Знать бы еще, когда богиня оживет. На слово совет им не поверит и может статься, что встретит Сварград своего господина во всеоружие.